«Вы будете помещены под стражу». Наконец вынесла свой вердикт лошатая. «Думаю, то помещение, в котором вы осмелились провести сегодня ритуал, как нельзя лучше подойдет. Тем более, что же послезавтра забота о чужачке перейдет на имперцев». Девушка заметила, как после этих слов глаза ее бывшего хозяина яростно и зло сверкнули но мужчина сдержался. Только желваки заходили под кожей. — О твоей же дальнейшей участии, Далеон, — спокойно продолжила вестница Бога, словно не заметив его реакции на свои слова. — Мы будем говорить позже, после того, как Авелина покинет запретные острова. В конце концов, полагаю, твое прежнее преданное служение на благо народа позволяет мне даровать тебе такую же поблажку. Я разрешаю тебе проститься достойно со своей тенью». «Бывшей тенью», — с улыбкой поправил ее мужчина. Девушка удивленно перевела на него взгляд. Она могла бы поклясться, что в голосе Делиона проскользнуло плохо скрываемое торжество, будто глашатая сейчас поступила именно так, как он на то рассчитывал. По-видимому, почувствовала это и девочка, потому что вестница Бога заколебалась на мгновение, а потом холодно обронила. «Но оковы с вас не снимут. Я должна быть уверена в том, что вы не сбежите». Биллион едва не опрокинул стул. Так порывисто он подался вперед, вглядываясь в лицо глашатой. Та даже невольно отступила от неожиданности и синхронно шагнули ее охранники, многозначительно положив ладони на рукояти мечей. «Прошу!» — прошептал мужчина, не обратив на это внимания. «Не делай этого! Увести!» — сухо приказала девочка. «Мне больше не о чем с ними говорить!» Потому как побледнел после этих слов Далеон, Де девушка поняла, что произошло нечто непоправимое. То, что полностью разрушило планы старшей гончей. Когда их привели в дом, где еще стоял сладковатый дымок от ритуальных благовоний, Далеон Де первым делом с силой саданул кулаком по стене. «Даже не хочу знать, почему ты так реагируешь!» — хмыкнула девушка. «По всей видимости, удовольствие мне это не доставит!» Вместо ответа мужчина еще раз ударил по каменной поверхности рукой, но на этот раз намного слабее. «Почему она не приказала снять оковы?» — прорычал Далеон, машинально слизывая крупные капли крови, выступившие на содранных костяшках. «Почему?» «Я, конечно, предполагал, что глашатая догадается, но надеялся, что хотя бы мешать не станет». «С какой стати, вестницы высочайшего, помогать мне?» поинтересовалась Эвелина, без труда догадавшись, о чем речь. Напротив, это весьма логично, полностью обезопасить себя от неприятностей. Я ей никто, поэтому вряд ли она станет из-за какой-то чужачки ставить себя под удар. — Ты не понимаешь, — покачал головой мужчина. Глашатая ничем не рисковала. Просто надо было сделать вид. «Будто ни о чем не догадываешься. Отвернуться в нужный момент. Я ведь знаю, что ей не по то, как высочайший поступил с тобой».